Страница шестьдесят шестая, письмо пятьдесят третье Константину Михайловичу Сибирякову, тысяча восемьсот восемьдесят пятый год, Июля десятого двенадцатого Ясная Поляна. Константин Михайлович, дело народного журнала мне очень дорого, но я не могу им заняться. Главное же, не могу себя связывать никакими обязательствами. Примечания первое и второе. Чертков, как вы знаете, более всех нас способен руководить этим делом. И он был тот идеальный редактор, которого можно желать. Мы с ним переписывались об этом, он теперь в Лондоне. И решили, что если журнал состоится, то редактором лучше всего быть Павлу Ивановичу Бирюкову. Это молодой человек, кончивший курс в Морской Академии, заведующий теперь Метеорологической обсерваторией в Петербурге. Это человек весьма образованный, умный, аккуратный, разделяющий вполне наши взгляды и могущий, желающий посвятить себя вполне этому делу. Для правительства Бирюков как личность не может представлять ничего нежелательного. Я думаю, что ему разрешат, и тогда и я, и Чертков будем принимать самое деятельное участие в издании. Я с этой же почтой пишу Черткову, и он, вероятно, напишет вам, и тогда вы устроитесь с ними как лучше. Я же в практических делах всегда был не способен, и потому содействовать при учреждении журнала и советовать ничего не могу». Трудом же своим, когда дело установится, буду, если жив буду, помогать всеми силами. Примечание третье. Очень благодарен вам за помощь журналу Абаленского. Примечание четвертое. И полагаю, что это дело хорошее. Желаю вам всего лучшего и надеюсь иметь с вами сношение при состоявшемся журнале. Остаюсь уважающим вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Смотри письмо 50 и примечание первое к нему. Второе. Сибиряков в письме писал. Идеальным редактором проектируемого журнала я считаю вас. Смотри том 63, страницу 274-ю. Третье издание журнала не осуществилось, и четвертое. Сибиряков оказал материальную помощь Боленскому, необходимую ему для издания русского богатства. Конец примечания.